Такси свернулось с Ленинского проспекта в тенистый переулок и остановилось у двухэтажного дома с колоннами полускрытого частой порослью старых лип. Остро повеяло только что распустившимися листочками. Блестели лужи на там растрескавшемся асфальте. Напитанные светом капли дрожали на чугунных пиках ограды. Скользнув бочком в растворенную калитку и осторожно ступая по мокрому гравию, Светлана Андреевна обогнула торчащие из-под земли грибы вентиляционных устройств. Дабы миновать бесконечные институтские коридоры с их хитроумно запутанной системой переходов, подъемов и спусков, где ничего не стоило зацепиться языком с кем-нибудь из приятелей и сгинуть до конца рабочего дня, она решила войти с бокового подъезда. Спустившись в лабораторный цоколь и выйдя оттуда к парадной лестнице, можно было сразу подняться на второй этаж к директорскому кабинету, где священно действовал, пока академик Двурогих жарился под тропическим солнцем на Витязе, его зам по науке Федя Слепцов. «У Федора Васильевича совещание», оставив маникюр, мгновенно отреагировала молоденькая секретарша. «Надеюсь, я не очень опоздала», бросила Рунова и с отрешенной улыбкой, пройдя приемную, распахнула дверь. «Совещания не было», Хотя шел оживленный треп, в коем участвовали новоиспеченный доктор Гена Сафронов и пожилой порядком облысевший мужчина, чье помятое, отмеченное клеймом вечного недовольства лицо, показалось Светлане знакомым. «Незваных гостей принимайте!» — она остановилась на пороге. «О чем речь?» — с заметно преувеличенным радушием Федор Васильевич выскользнул из-за стола и, разгоняя рукой папиросный дым, шагнул навстречу. Сафонов неуверенно приподнялся и отошел зачем-то к окну, только лысый остался сидеть, замкнувшись в своей непроницаемой неприязни. «Привет!» Светлана Андреевна слегка присела, повернувшись на носках, отчего плесированная юбка, взметнувшись колоколом, послушно прильнула к ногам. «Рада видеть тебя!» — кивнула Федору Васильевичу. «Я ненадолго». Она сама выбрала место, выдвинув стул на середину, что помешался Исидору Васильевичу возвратиться к своему креслу, и он устроился за столом ученого совета. «Да у нас в сущности все», — пожал плечами Сафронов и поманил за собой Лысого. «Зайдем на минутку ко мне, а там поедем в гостиницу». «Кто это?» — спросила Рунова, когда дверь медленно и бесшумно закрылась. «Банкетов из Дальневосточного академического центра. Приехал выбивать реактивы». «Очень кстати», — кивнула Светлана Андреевна. «Я к тебе, собственно, по тому же поводу». «Тебе нужны реактивы?» — удивился Федор Васильевич. «Нет, разумеется. А вот Дальний Восток мне действительно нужен. Хочу поработать на биостанции, не возражаешь? Факультет дает мне командировку». «Это замечательно?» Федор Васильевич попытался изобразить восторг. «Но у нас мало мест, сама знаешь. Что если вам напрямую связаться с Владивостоком?» «Уверен, что Московскому университету они не откажут. Зачем говорить об университете, когда дело касается меня лично?» — спросил Рунова. — Либо оторви местечко от себя, либо верни этого Банкетова, пока не поздно. Он ничего не решает, поморщился Слепцов. — А тебе что, очень хочется? Надо, Федя. Слышал такое слово? — А экзамены? — Я не имею отношения к приему. — Ох, Светик, цветик. Слепцов решил переменить тактику. Взгляни на ситуацию моими глазами. Приезжает роскошная женщина, загорелая, взрывоопасная, в бикини. «Ведь все мужики перебесятся, работать к чертям собачьим полетит». «Ну и негодяй ты, Федор!» Светлана Андреевна достала пачку сигарет. «Дай спичку». «Прошу». Слепцов услужливо, классно, зажигалкой. «За что ты меня так? Я ведь все равно поеду. Так или иначе, но я буду на станции». И, выдержав пауду, заключила. «На крайний случай Дима Северьянов поможет». «Дима?» — поднял брови, Федор Васильевич. «Почему нет?» Рунова знала, что удар достиг цели. Напомнив про Северьянова, который был нужен Федору, она намекнула на весь их клан, на обостренную чувствительность всех и каждого к законам взаимовыручки. Передавая ему привет, кивнул Федор Васильевич, тут же сообразит, сколь многое, может быть, потеряно из-за какого-то пустяка. Все же, думается, мне это дело проще решить, чем Дима. И я так сперва подумала, пока ты меня не огорошил. Это чем же? Он коснулся ее руки, в которой дымилась догоравшая сигарета, и хитро прищурил глаз. Гнусными намеками. Она мгновенно приняла условия игры, сведя все к шутке. «Вы, мужики, только об одном и думаете. Что, я не знаю, сколько там всяких лаборанточек, практиканточек? Старой бабы в бикини он испугался. Фу! Ну, прости!» Он высвободил дымящийся фильтр из ее тонких, безупречно ухоженных пальцев,